Глава 5. Первый завтрак. Изи. Ух, кажется, успела. Я подъехала к небольшому кирпичному дому в два этажа, где жил Виллис с дедом. Из трубы над кухни вился тонкий сезы дымок. Значит, огромную печь только растопили, она ещё не раздухарилась на полную. Не начала пыхать белыми толстыми клубами дыма. Я торопливо сняла лезвие с ботинок и на ходу надевая на них деревянную защиту, поднялась на крыльцо. Колотушка в виде раскрашенного резного шарика заставила меня улыбнуться. Это Эвели вырезав в подарок Уильяму на юбилей фабрики ёлочных игрушек. Я сжала её поглубже, вздохнула и постучала в дверь, которая тут же распахнулась. Будто меня уже ждали за ней. "Проходи, ласточка. Доброе утро". Дядушка Пени с ходу прижал меня к своей пышной груди и засуетилась, помогая раздеться и надеть тапочки с розовыми бамбошками. Она приходила к этим дом холостякам, которые одни померли бы с голода, рядом с полной кастрюлей супа. Три раза в неделю готовила, прибирала, мыла. Я хорошо знала эту добрую, похожа на яркий новогодний шарик, вечно румяную женщину. Какая ты красивая, тётушка всплеснула руками, оглядев меня. Игрушечка просто. Я пораньше пришла помочь вам приготовить, улыбнулась ей. Пошлите на кухню. Обычно Пенни гнала меня оттуда едва лень метлой, приговаривая, что гостям место в гостиной. — Это ты правильно придумала. Она добрительно кивнула. — Только переоденься пока. Возьми в моей комнатке старое платье, а потом обратно свое наденешь, чтобы мальчики полюбовались. — Хорошо. Я прошла в комнату, где иногда оставалось ночевать Пенни. Достала из скрипнувшего старого шкафа платье, переоделась под строгим взглядом к анарейке в клетке и отправилась на кухню. Что ты так смотришь? Данёся до слух раздражённый женский голос. Я потормозила в коридоре. Неправду сказала, что ли? Всё так и есть. Этот приют все деньги высосал из Уйлима. Мысли мои ли дело? Более 400 детей содержать, а у самого фабрика на соплях держится. В городе уже поговаривают, что даже на премию в этом году денег не наскребут. Не, на успокойся. Второй голос одёрнул её. Приют это святое дело Уйлима. Ты же знаешь, и чего? Он по миру за него пойдёт и внука за собой потянет. Хотя он весь в деда. В невесты себе сироту приглядел. Лучше бы девушку с солидным приданым ему сосватыли. Я предлагала же. Нет, ему эту Изи подавай, ну прямо ему. На нормальных девушек будто нет. Надо эту собачонку с улицы подобрать, у которой и родители-то неизвестно кто. Тише, Нина. Она сейчас придёт. Я с трудом взглотнула в сташе в горле ком. Вот, значит, как. Я к нормальным девушкам, выходит, не отношусь. Ни преданного у меня, ни происхождения. Я дворовая собачонка, стала быть. Глаза наполнились горячими слезами, унижения и обиды. Первым делом хотелось развернуться и уйти. Но тетке Вилли еще не вся его семья. Есть Пенни, добрейшей души женщина. Уильям самый лучший на свете человек. И сам Вилли. Заботливый, справедливый, работящий. Вот ещё. Не позволю этим злым тёткам испортить мне настроение. Пусть по пустыню подметают, метёлки вредные. Вытерла слезинки, скатившиеся по щекам, натянула на лицо улыбку и пошла на кухню. Изи. Пенни взяла меня за руку, и на душе стало полегче. Всем доброе утро, улыбнулась и пробежала взглядом по женщинам, которые теснились на небольшой кухоньке. Нескольких я знала, а о двух нет. Познакомься, Изи, это Нина. Понепридавила меня к высочень на жерди с недовольным лицом. Подавив желание сказать гав-гав, я склонила голову. Рада познакомиться, госпожа Нина. Изи таскривила узкие губы. Что за имя такое? Самое то для безродной дворняшки, разве не так? Полностью Изабелла пояснила Пенни. Но все свои зовут её Изи. Ах да. И забыла, что у вас сиротских в половине случаев в честь той графини полоумной называют, же дёркнула раздражённо. Почему полоумной? Позвольте полюбопытствовать. Я страдом удержалась от желания запустить в неё яйцами, лежавшими на столике. Ухнуло всё состояние на приют. Люди в своём уме такое не делают. Не думала, что желание сделать доброе дело, за которое тебя будут славить и спустя сотни лет, является признаком слабоумия. "Умницей вздумала", глаза Нины опасно блеснули. "Лучше надевай фартук и начинай работать. Тебе ещё надо убедить нас, что ты подходишь в жёны молодому человеку из такой достойной семьи, как наша". Она швырнула в меня скомканный фартук. "Люди из достойных семей не всегда сами достойные", подумалось мне. Но ценную мысль оставила при себе, чтобы не разгорелся скандал, из-за которого пострадает Уильям и Вили. Вместо этого надела фартук, взяла миску и смачно разбила туда яйца, приставляя на их месте Нину, а потом вооружилась венчиком. — Ты такая красивая! — шепнул мне на ухо взволнованный Вилли, когда все мы подошли к столу в гостиной. — И такая уставшая! — шепнула в ответ, окинув взглядом стол. — Мы наготовили столько, что хватило бы всех старших воспитанников приюта накормить, наверное. А блес с зеленью, помидорами и сыром красовался на тарелках. Рядом искушали рмяными бачками булочки и пирожки. Стопницы с кашами трёх видов окружали тарелочки с сухофруктами и орехами. И это не считая фруктов, молока, кофе и сладостей. Ты им понравилась, вилежал мой руку. Ну, не не так точно нет, я усмехнулась, глядя на недовольную всем на свете жёрть. А насчёт злёки, не переживай, Женя хихикнул. Анна всегда вредная была. Лицо вечно такое, будто кто-то рядом испортил воздух. «Тихо!» — я сделала невинное лицо, увидев, что злая тетка уставилась на нас. «Садитесь, мои хорошие, давайте уже кушать!» Уильям занял старое кресло во главе стола, и остальные тоже расселись. «Приятного аппетита!» «Аппетитом я как раз похвастаться и не могла. Ведь пока готовишь, обычно все попробуешь, да не один раз. Вот я напробовалась так, что смогла скушать только булочку с персиковым джемом. Талию бережешь!» — подколола Нина. Баир стал стошкую вилиза, муж не позовёт. Тётя, жених стал цветом как варенье из красной смородины. Главное, чтобы по-другому не вышло. Она усмехнулась. Некоторых ужлых девиц специально перед свадьбой раздувают, а потом дети появляются, якобы недоношенные, аж месяца на 3. Как недавно у дочки горшечника было. Фу, какая мерзкая тётка. Настоящая папака зябра подколодная. Теперь уже и я покраснела. «Не обижай девочку», — вмешалась Пенни. «Она не из таких». «Да знаем мы этих скромниц. Не защищай». «Нина, угомонись», — повысил голос Уильям. «А что, не так сказала?» «Пока я глава этой семьи, Изи в ней обижать не будут». Его тон был ледяным, как дыхание зимы. «Кстати, об этом, Уильям», — пропила Нина. В городе ходят слухи, что дела у фабрики плохи. Что скажешь на это? Скажу, что более желчной девицы во всём Нарштаде не сыскать. Я всего лишь прямо спрашиваю о том, о чём другие не решаются. Злюка вздёрнула нос, которая любила похожа всовать во все дела, которые её не касаются. Поэтому не нашлось дурака, который тебя замуж бы взял, пробурчал тетушка Пени, и все остальные захихикали. Тётя Лина подпрыгнула, будто её кто-то ужалил прямо между полупопой. "Что?" ты развела руками, заравби на своём длинном носу. "Женщине полезно уметь иногда вовремя закрыть рот, и лишнего не скажешь, и талия узкая останется". "Кто бы говорил!" злюк откнула пальцем её тарелку. "Седьмую булку уже оплетаете". "Ты что, считала?" Пене поперхнулась. "Бежим!" шипнула Вилли, подхватив меня под локоть. «Но это же первый завтрак. Я должна произвести должное впечатление». Пожаловалась, когда мы выскользнули в коридор. «Еще немного, и моя семейка произведет на тебя такое впечатление, что ты и знать меня не захочешь». Кинул в сторону гостиной, где разгорался скандал. «Слышишь, это часа на два». «И то верно». «Опять раскудахтались», — сказал Уильям, тоже выйдя в коридор. «Прости, Изи. Не особо удался первый завтрак». не принимай близко к сердцу, пожалуйста. Мне всё понравилось, я улыбнусь ему. Кроме Нины. Давай, Овилли, помогай мне надеть плащ. Дед, мы на ярмарку пораньше пойдём. Поможем шары поставить и прочее. Ты придёшь? Конечно. Только вздремну часок. А вы заберите с собой всё, что наготовили. Продайте на ярмарке. Приёту пригодятся деньги, особенно сейчас. Добыл он и устало вздохнул. А что случилось? Мое сердце закололо неприятным предчувствием. «Ничего, Изи. Жизнь есть жизнь. Идет своим чередом». Он будто через силу улыбнулся. «Весело вам, ярмарки, детки». «Спасибо». Мы, Юркуня, на кухню собрали бумажные пакеты и выпечку и сбежали из дома, который едва ли не подпрыгивал от громкой ссоры, которая стрясала его стены. «Точно, курятник. Еще немного пух и перья полетят во все стороны. Уж лучше повеселимся на ярмарке».